Дикарени, подозревая присутствие землян, трудились, не покладая рук. Олег знал, что у ваксов исключительный нюх, но запах разделываемой туши не давал им почувствовать опасность. Он не сомневался в победе. Канибалов было 42, а с ним 39 человек. Численность практически одинаковая. Но в отличие от траглодитов земляне имели более совершенное оружие и могли действовать сообща не превращая бой в россыпь индивидуальных схваток. «Нет, ваксом победа не светит». Дикари закончили свою кровавую работу часа через полтора. Скорость впечатляющая. Все мясо они сложили несколькими кучами и, столпившись вокруг, принялись о чем-то спорить. чуть это они?» – удивился Макс. «Делят, наверное». «А что делить? Уходить надо». Скорее всего, они из разных родов. Слишком уж их много. Ни в одном поселении не найти столько охотников. Вот и делят, кому сколько положено. Так они к мясу даже не прикасаются. И вообще, вряд ли все утащить получится. Что это за дележка? Ваксы утащат. Силы у них хватает. Считают, наверное, сколько кому положено в зависимости от вклада в общее дело. Так они такими темпами считать до вечера будут. Ты прав. Что поделаешь, с математикой у них слабовато. Ладно, пора начинать. Олег осторожно сполз вниз, следом скользнул Макс. Охотники, просидевшие в снегу около двух часов, дружно поднялись, принялись подготавливаться к бою, все поняв без слов. Многие поспешно приседали и наклонялись, разминаясь перед схваткой. Жестом подозвав всех поближе, Олег тихо обрисовал план схватки. «Значит так. Выходим шеренгой, без всяких хитростей, и начинаем бить их стрелами. Атаковать в рукопашную не будем. Нам потери ни к чему. Скорее всего, они бросятся в рассыпную после первых же залпов. Преследовать их не будем. Ваксы трусливы и никогда не возвращаются на то место, где их испугали. Но если их переклинит настолько что кинутся на нас то стреляйте как можно чаще надо нанести максимальный ущерб чтобы до нас добрались единицы понятно план был несложный вопросов не возникало заскрипели арбалеты охотники с натугой навалились на кромысло луков натягивая тетивы выждав когда все приготовления окончились олег направился вверх огибая его и рассыпаясь в стороны Туда же направились все остальные. Как ни странно, но ваксы заметили чужаков не сразу. Олег успел выбрать удобную позицию и потянуться к колчину. Только в этот момент снизу донесся испуганно яростный рев. Дикари наверняка уже сталкивались с землянами или слышали о них от сородичей, так что понимали. Со сколь опасным противником столкнулись. Выпустив первую стрелу, Олег с досадой понял, что за зиму подрастерял сноровку. Нет, он, конечно, тренировался, но в последнее время делал это все реже и реже. Скудная кормежка не располагала к интенсивным физическим упражнениям. Результат на лицо: Вместо того, чтобы попасть противнику в грудь, пронзил ему руку. Выстрелив второй раз, Олег понял, что дикари не испугались. Дружно взревев, Они бросились вверх по склону, размахивая разными смертоубийственными предметами. Многие оставили снегоступы внизу, где вокруг туши была утоптана приличная площадка. Но даже в них не так-то легко преодолеть полсотни метров по скользкому насту. Олег успел выпустить еще три стрелы, прежде чем вокруг загудели болы. Земляне прекрасно знали все недостатки данного оружия и, прекратив обстрел, Попадали, вжимаясь в снег. Поднявшись после пролета снарядов, Олег отбросил лук назад, где он не пострадает в рукопашной, и выхватил меч. Очень кстати. К нему, занося дубину, подскочил первый вакс. Похоже, стрела в плече ему вовсе не помешала. Вид у него был почти жизнерадостный, если не обращать внимания на явные признаки крайнего раздражения. Олег не стал терять время на замах распластался в длинном выпаде, перебив корю бицепс. Он знал, что людоеды живучи, и прежде чем нанести ему смертельную рану, следует подстраховаться от удара по голове. Противник взвыл, выронил свое оружие, а парень, делая вид, что собирается отскочить назад, кнул его еще раз, но уже между ребер. Заметив краем глаза угрожающее движение, Олег инстинктивно пригнулся вовремя, Над ним прогудел исполинский деревянный молот, доселе применявшийся для умерщвления мамонтов. Он срочно врезал по смертельно раненому ваксу, все еще удерживающемуся на ногах. Этот удар его все же подкосил, отбросив на спину. Выпрямляясь, Олег вонзил меч дикарю в брюха. лишь потом, поняв, что это уже лишнее. Молотобойца пронзили сразу два копья. Стычка, едва начавшись, тут же и окончилась. Каннибалы в двух местах, достигнув шеренги охотников, получили решительный отпор, после чего дружно помчались назад. Некоторые, самые медлительные, все еще швыряли болые и копья, но Олег не стал опасаться этого обстрела, повернулся за луком. Зря. Копье, брошенное напоследок одним из ваксов, Рвануло меховой воротник, вспорола плечо до самой шеи, после чего, отскочив от ворота кольчуги, бессильно воткнулась в снег. Не удержав равновесия, Олег рухнул на колени с удивлением, чувствуя, как горячий поток заливает спину и грудь. Странно, но боли он не ощутил и поначалу вообще не понял, что ранен. Только увидев обращенные на него взволнованные взгляды, понял, что-то не так. Подскочивший Макс, молча, принялся стаскивать с него полушубок. «Тихо, Олег, не шевелись!» «Да нормально все!» – ответил тот испуганным голосом. Только сейчас он понял, что рана может быть очень опасной. Охотник разрезал рубашку, горестно вздохнул. «Твою мать!» «Что там?» – тихо уточнил Олег, боясь даже покоситься в сторону раны. «Ничего хорошего!» «Да не бойся, жить будешь!» Пробила твою кольчугу, но воротник выдержал, иначе бы конец. А так шея не пострадала, это главное. Сейчас, эй, Мишка, тащи свою сумку. Сейчас, сейчас, потерпи, перевязать надо, кровь как из быка хлещет. Ладно, ты это... Иди распоряжайся, мы без тебя справимся. Мясо надо быстро его перетащить, до вечера по темноте волки придут, сам знаешь». «Да знаю я! Ты не дергайся! Счастье Мишка рану заштопает, пока свежая!» Олег мужественно сжал зубы, готовясь к варварской процедуре. Лекарь остался на острове, так что придется терпеть. Мишка, выполнявший у охотников обязанности повара и санитара, безжалостно зашивал раны товарищей без малейшего наркоза. Некоторые при этом теряли сознание, пока никто не умирал, но Олегу очень не хотелось открыть счет. Впрочем, ему так и так не жить. Они его точно убьют по возвращении за неосторожное поведение. Не меньше сотни человек столпились у кромки воды с волнением, наблюдая за приближающейся лодкой. Это были первые гости острова за последние две недели. Никто не пытался к нему добраться в ледоход. Странно, почему рискнула эта парочка, да еще на утлой, неповоротливой лодке явно сделанной руками ваксов. Подобные посудины мало подходили для сложных маневров между движущихся льдин. Как бы то ни было, но трудности незнакомцев не остановили. Они успешно преодолели все опасности. Здесь, под восточной оконечностью острова, им больше ничего не грозило. Лодка, не достигнув суши, встала накрепко на затопленном лугу. Двое гребцов спокойно убрали весла, разулись, закатали ветхие штанины, пошли в брод. Добрыня, встретив их на берегу, нахмурился, люди были незнакомые. Впрочем, не показывая вида, радушно произнес «День добрый!» «Или скорее уж вечер добрый! Какая чума заставила вас в эту пору предалить Фриону? Вадим, поморщившись, Провел рукой по перемотанной правой штанине, рано ныло от холода. Но Гарик приветливо улыбнулся, компенсируя нетактичное поведение приятеля. «И вам привет! А принесло нас сюда важное дело. Почтальон у нас в лодке при смерти. Очень просил, чтобы его поскорее на ваш остров доставили. Толпа зашумела». Почтальоны, несмотря на не всегда достойное поведение, стояли особняком в иерархии землян. Они бродили по всему левобережью, в каждом селении находя кровь и пищу, но расплачивались за это своеобразным способом. Собирали анкетные данные жителей и зачитывали им списки людей, встреченных прежде. Если попадалась знакомая фамилия, уточнялись другие сведения – имя, отчество, возраст. В случае совпадения начинался настоящий праздник. Почтальона богато одаривали, он рассказывал, где именно встретил этого человека. Каждый из этих бродяг таскал целые кучи исписанных блокнотных листков, кусков картона и табличек из древесной коры. У самых богатых записей было столько, что они зачитывали их часами. Естественно, что они пользовались специфическим уважением. И ничего удивительного, что нашлись смельчаки, готовые исполнить волю почтальона. Правда, среди них хватало отребья, именовавшего себя почтальонами без особых на то оснований. Так что при всем уважении, люди зачастую относились к ним с подозрением. Впрочем, вряд ли из-за мошенника кто-то станет так рисковать. Утешившись таким выводом, Добрыня заявил, «Хорошо. Сейчас доставим его в теплую избу. У нас отличный лекарь!» «Поздно!» – фальшиво вздохнул Гарик. «Отходит он. Доктор здесь не поможет». «Ты вроде тоже ранен?» – спросил вождь, указывая на ногу Вадима. «Да!» – кивнул тот. «Меня ранило в бою с бандитами. Тогда же досталось и почтальону». «Ну и дела!» – охнул Добрыня. «Совсем разум потеряли, уже почтальонов убивают!» Толпа загудела сильнее. Некоторые начали было разуваться, дабы последовать к лодке. «Это в планы мошенников не входило!» Гарик немедленно разразился потоком слов. «Люди! Почтальон умирает, но его записи сохранились! Много записей! Покуда он жив, надо поскорее их зачитать перед всеми жителями!» «Если кто-нибудь найдет родных, это скрасит его последние минуты и еще! Он очень просил встречи с Анной Карцевой. Есть у вас здесь такая?» «Есть!» – разом закричали десятки человек. Гарик достал из-за пазухи сверток с записями, протянул Добрыне. «Вот, возьмите, пусть кто-нибудь зачитает». Приняв записи, Вож заметил. «Аня как раз обычно читала». Голос у нее звонкий. Повернувшись, он выкрикнул «Эй, Егор, сгоняй к вышке, Аньку подмени, Серега, на, вот, прочитаешь со стены. У тебя голос мертвого поднимет, только пускай все соберутся». Гудящая толпа потянулась к поселку. Прослушать списки почтальона хотелось всем. Добрыня, оставшийся в одиночестве, завел с гостями разговор. «Сейчас Анька прибежит». «Разберемся здесь, потом устрою вас на ночь в поселке. По темноте вам никак не вернуться. Не пойму, как вы вообще проскочили на эдаком корыте». Гарик поморщился. «Да... Страшно вспоминать, сто раз на волосок от смерти были». «Лодка-то знакомая», — заметил Добрыня. «Я ее по осени Кругову отдал. Она у него в заливе стояла с остальными». «Как там посудины? Не пострадали?» «Не, нормально там все. Их на берег повытаскивали». «Понятно. А как в поселке дела?» «Все нормально. Все живы, здоровы». А «Где ж нормально, если с голодухи пухните?» «И что-то я вас, ребятки, не припомню». «А мы новенькие?» – встрял Вадик. «Недавно там?» «Это откуда ж вы пришли?» «С севера? Месяц как пришли?» «Месяц!» – изумился Добрыня. «Я три недели назад у вас был, с Круговым разговаривал и со знакомыми мужиками. Никто ничего не сказал про людей с севера. А что про нас говорить?» – ухмыльнулся Гарик. «Мы вдвоем и пришли. Толпой это не назвать, вот и не посчитали это большой новостью».